Глава 139. Шепот страха. Июль получился неприятно слабым. Мы продали всего на 150 миллионов рублей, всей командой закрыв 8 сделок. Это заставило задуматься, а не ошибка ли была моя идея с тем, чтобы вывозить лучших брокеров и руководителей на отдых? Ведь получается, что они отвлеклись, пусть и ненадолго, от ритмичной работы с клиентами, показов и сделок, на приготовление к поездке, на само путешествие. Как результат – провальный месяц. Мне казалось, что такой щедрый бонус от компании должен зарядить энергией тех, кто поехал, и замотивировать на лучшую работу тех, кто не смог попасть в Турцию. Но пока первые нежились у бассейна, вторые, оставшись без контроля, расслабились и не закрыли сделок. Может, поэтому другие московские агентства и не устраивают для своей команды такие путешествия. «В облаке этих тревожных мыслей я находился всю первую половину августа. Если сейчас мы не сломаем этот неприятный тренд и не оттолкнемся от дна, то финансово будет очень сложно», размышлял я, сидя в пустом офисе, когда все ребята уже ушли. Небо над Москвой было багряно-красным от красивейшего летнего заката. Еще пара месяцев с объемом сделок в 150 миллионов, и нам будет нечем платить по счетам. Такие продажи принесут компании всего 4-5 миллионов рублей выручки, из которых почти половина уйдет на выплаты брокерам, руководителям департаментов и налоги. А оставшиеся несколько миллионов разлетятся на зарплаты остальной команды и на рекламу. Ах да, еще же нужно будет оплатить аренду двух офисов городского и загородного, которые в сумме обходятся нам сейчас в 700 тысяч рублей в месяц. В таком раскладе мне оставалось в лучшем случае полмиллиона рублей. Тревожно неприятная сумма, и вот почему. Продолжая повышать свой уровень жизни, на днях я должен был переехать из 45-метровой студии в новые апартаменты с одной большой спальней, просторной гардеробной и хорошей ванной. Месячная аренда этой кайфовой квартиры будет составлять 200 тысяч рублей. Вместе с расходами на свет, воду, интернет, охрану и уборку на нее уйдет почти половина моего июльского дохода. Из своей части я также плачу за работу Ростику. При этом на август я снова запланировал поездку на учебу в Англию, страну крайне дорогую. Только одна поездка в лондонском метро в пересчете на наши деньги стоит 350-500 рублей. В один из летних дней я снова собрал всех ребят в фотостудии, чтобы обновить традиционную общую фотографию. Со времени последней командной фотосъемки количество людей снова увеличилось за счет загородного отдела, подросшей команды Сити и особняков, ну и, конечно, расширяющегося департамента новостроек. В этот раз наш фотограф выбрал для съемки мрачную студию с темными деревянными панелями на стенах и практически черным полом. Мы стояли посреди этого студийного замка как большая семейка Адамс из мистического триллера. Получившаяся фотография отлично отражала мое настроение в этот период. Мне было страшно. Во мне нашептывал свою песню страх бедности. Я боялся, что не смогу удержаться на текущем уровне жизни и придется возвращаться назад. Из эстетского сити вонючие подъезды старых домов. К нему добавлялся шепот его брата. Страха большого количества взятых на себя миллионных расходов и обязательств. К нему подключился страх ответственности за десятки жизней моих сотрудников и их семьи, ведь они поверили в мою предпринимательскую адекватность и выбрали Вайтвелл в качестве основной работы. За спиной стоял страх публичной неудачи. Сейчас за жизнью Вайтвелл в моих блогах, в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке наблюдало уже больше ста тысяч человек. И я точно знаю, что среди этой армии были люди, которые мечтали, чтобы у нас не получилось. Что, если я ошибаюсь в своей стратегии и не туда трачу деньги? Вместо того, чтобы сильнее вкладываться в рекламу, катая сотрудников за счет компании по пятизвездочным отелям. Если мы исчерпали потенциал по рекламе и не сможем обеспечить клиентами всех недавно взятых в команду брокеров. Вопросов было много.